Глава сорок Вспышка. На месте тщедушного человечка расправлял крылья сгусток тьмы. Грейс упала на колени. Ланс вздернул ее на ноги, потянул за собой, отодвинул плечом незнакомого оборотня. Тот обернулся. «Чё толкаешься?» Темнота. Ланс на ощупь схватил его за руку, потянул к себе. «Уводите!» Голос Ланса заглушил треск и вой. Над головами горожан взмыл ало золотой дракон.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 Морос отлетал наискось и вверх. Точно теннисный мяч, по которому саданули ракеткой. Госпожа Нерина начала собирать новое заклинание, не обращая внимания на кровь, заливающую платье. «Ну дела!» — прогудел Рудсон. Ланс опасался, что он начнет расспрашивать о твари, откуда она тут взялась, вынуждая терять время, но орк разжал руку и, словно лодка, раздвигающая ряску, двинулся сквозь толпу к реке, туда, где должен был стоять мэр.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 Только сейчас те, кто оказался рядом с Нериной, заметили неладное. Но, кажется, решили, что это неожиданное продолжение праздника. Вместо того, чтобы побежать, лишь раздались в стороны. Мороз перекувыркнулся несколько раз, неловко дергая крыльями, выправился и стрижом устремился обратно. Небесный дракон рассыпался искрами. Ночь накрыла людей и нелюдей, превратив их в силуэты, подсвеченные алыми отблесками костров.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 Нерина отшатнулась. От виска к подбородку протянулась кровавая борозда, и было ясно. промедли она немного, лишилась бы глаза. Мороз снова взмыл. «Уводите детей, женщины, уходите сами!» — закричал Ланс, и в этот раз его услышали. Толпа загудела потревоженным ульем. Тварь писала петлю и устремилась вниз, прямиком туда, где вокруг Лории Ника образовалось пустое пространство. Ланс ударил магией.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 Откуда такая дрянь вылезла от роду, ничего подобного не видал.